Глава двенадцатая. Вероника. Катя искренне удивляется моему вопросу. Я это вижу, и мне так приятно это видеть. «Не думаю», — отвечает она. Мне нравится, что она не начинает сходу меня разубеждать, просто чтобы успокоить и не задает лишних вопросов. Но при этом я чувствую ее поддержку. Она смотрит с сочувствием, как будто понимает, что я сейчас переживаю. Подумав несколько секунд, Катя продолжает. Максим не такой. Вот Алекс, например, бабник, ему всегда мало, а Максим, ну, был у него период загула однажды. После Дианы, ага, но мне кажется, ему самому это все было не в радость, он по природе семьянин, верный и надежный. Но ты же понимаешь, у нас сейчас все непросто. Понимаю, Катя легонько сжимает мою ладонь. Я все же верю в Макса, он тебя любит, это видно. У него так глаза засияли, когда вы познакомились. А меня все больше гложет одна мысль. Где сейчас Диана? спрашиваю я. «Э -э, не знаю, я ее лет 6-7 не видела. Она тогда сбежала с каким-то мужчиной, по-моему, за границу уехала. Больше я о ней ничего не слышала. Она не в городе? Нет, откуда ей тут взяться? Мне стало легче, но все же сомнения отпустили не до конца. Я задаю Кате еще один вопрос. «А ты бы сказала, если бы знала, что Максим изменяет?» «Я бы сказала». «Вы с ним знакомы гораздо дольше, чем я его знаю». «Да, мы старые друзья, но я была в похожей ситуации, и...» «Я убеждена, что правда всегда лучше лжи. Всегда». Помолчав немного, Катя продолжает. «Я бы, наверное, сама не побежала тебе сообщать, если бы вдруг что-то узнала, но прямой вопрос...» Я всегда отвечу честно. Хочешь совет? Давай. Поговори с ним. Что я ему скажу, что подозреваю его в измене? Что-нибудь скажи. Поделись своими страхами. Они же откуда-то появились. Поверь мне, самое плохое, что может быть в отношениях, — это молчание. Я не рассказала Кате про темный длинный волос. Это бы звучало слишком глупо. Может, потому что это глупости есть? Катя убегает. Ей пора забирать дочку с продленки, А я чувствую, что хочу продолжить разговор. Меня просто распирает от желания с кем-нибудь поделиться. Я так долго держала все в себе. В последний год свою самую больную тему я не обсуждала даже с лучшими подругами. Хотя Таня с Ритой не раз пытались меня разговорить и поддержать. Мне было сложно говорить с ними о своей бездетности. Ведь у них обеих чудесные малыши. Я пишу девчонкам, с которыми сто лет не виделась, в наш общий чат. Они предлагают встретиться прямо сейчас. Оказывается, они как раз вместе вывели детишек на прогулку в парк. Я присоединяюсь к ним, успев по дороге купить подарки для сына Риты и дочки Тани. Они такие классные, так и затискала бы обоих. «Рассказывай», — говорит Таня. «Ну ты, подруга, загналась», — хохочет Рита по завершении моего рассказа. «Волос? Мало ли, где твой Максим ходил, и какие длинноволосые тетки об него тёрлись. В лифте, например». «А я думаю, это неспроста», — выносит свой вердикт Таня. «Да ты-то откуда знаешь?» — перебивает её Рита, косясь на меня. «Дело не в волосе», — вещает Таня. «А в чем? «В твоей подозрительности. Раз у тебя возникли нехорошие мысли, значит, ты что-то чувствуешь». Это заявление вводит меня в ступор. Что я чувствую? Страх, неуверенность, пугающую пустоту в груди и надежду, что все будет как раньше. «А Макс что на это сказал?» задает Рита вполне закономерный вопрос. «Ничего, я его ни о чем не спрашивала». «Ну так спроси». «Я еду к Максиму на работу. До конца рабочего дня еще далеко, но я не могу ждать. Я измучила себя, накрутила и извела» это просто невыносимо я не знаю что скажу и о чем спрошу наверное все же не стоит заводить речь о волосе поток машин движется медленно впереди пробка вот стройная брюнетка в узкой юбке шагает по тротуару в сторону офиса максима кстати вот еще одна с волнистыми локонами идет в том же направлении город просто забит брюнетками а не на каждом шагу Потянувшись за сумочкой, я краем глаза замечаю еще одну темноволосую особу. Что-то знакомое. «Блин, это же мое лицо в зеркале заднего вида!» Совсем рехнулась. Психиатр по мне плачет. «Ника, соберись, ты же разумная женщина, не какая-нибудь истеричка». А вот и мой муж. Стоит на ступеньках офисного центра. В своем темном пальто с серым шарфом и с какой-то длинноволосой брюнеткой.